Глава 39 Сира. Сиры. Похожий на паука ангел так и стоял над Зилтурией. Время от времени я убирала с глаза повязку, чтобы посмотреть, не передвинулся ли он. Я разговаривала о том, что надо бы отправить на левый фланг больше всадников, но потом оборачивалась, глядела на нависшее чудовище и забывала обо всем, что слышала за последние пять минут. Это казалось предвестником конца, но я не могла позволить таким чувствам себя парализовать. Я как раз садилась на лошадь, когда ко мне прискакала Селена, с кожей, как у призрака в лунном свете. «Я принесла благие вести», — сказала она. «Когда Кева пытался войти в Зелтурию, его схватили, а Геракон согласен тебя впустить, но только если ты гарантируешь ему возможность беспрепятственно уйти». Я была не в том положении, чтобы отказывать. И теперь мне было плевать, пусть хоть все они сбегут из зелтури. Город нужен был мне только как щит, поскольку Бабур короновал хурана, судьба Кярса и Кото уже не играла роли, хотя я и предпочла бы видеть их мертвыми. Но я не могла гарантировать Геракону и крестейцам, что они беспрепятственно уйдут из города, ведь Бабур держал меня за глотку. К моему лагерю с юга и с востока двигались его слоны. Можно представить, что эти слоны сделают с крестейцами. У тех мало аркибус и нет лошадей. Если они выйдут из южного прохода, Бабур перебьет их, ведь он контролирует Кандбаджары, земли у реки к востоку и западу от него». «В каком состоянии Зелтурия?» — спросила я. Селена подробно рассказала. «По всей видимости, Базиль пропал где-то в недрах храма Хисти, но Селена явно верила, что он вернется». Геракон, которого Базилия оставил за главного, послал туда Эше выяснить, что случилось. Ты объяснила им, что Эше должен остаться целым и невредимым? Спросила я и сердце сжалось от тоски. Селена прикусила губу. Но Эше помог спасти Кеву, когда его чуть не убили. Мне все равно. Эше очень важен. Если с его головы упадет хоть волосок, я сильно расстроюсь, понимаешь? Селена кивнула. Прошу прощения, султанша. Возвращайся и передай им, пусть Эша делает что душе угодно, но они не должны пальцем его трогать. Не уверена, что могу выдвинуть такое требование, в особенности после того, как Эша заморозил многих до смерти. Так значит, Эша снова начал превращать людей в лед. Я ахнула, вспомнив, как он спас меня от заточения в песчаном дворце, заморозив стражников-гулямов. Ты сама должна им сказать, султанша. «Возможно, к тебе они прислушаются?» «Я не могу уйти!» «Как воины отнесутся к тому, что их предводительница сбежала в безопасное место, бросив их?» «Мы должны победить Бабура, а иначе, если отступим к Зилтури, он запрет нас там и уморит голодом!» «Теперь мы сражались за то, чтобы есть, пить и дышать. Мы потеряли Кандбаджар, но лежащие между городами пески были не менее важны». Если Бабур победит, то возьмет эту землю под контроль, и мы окажемся запертыми в горах. В воздухе просвистело пушечное ядро и приземлилось между группой юрт, неподалеку разорвав их. Одна юрта загорелась, а другие покрылись обугленными дырами. В ушах зазвенело. Все случилось так быстро, и от потрясения я не могла пошевелиться. Селена упала с лошади и стояла на коленях на земле. Бабур явно собирался усилить напор к ночи, Он не позволит отдохнуть ни нам, ни себе. Он выигрывал стычку за стычкой и хотел добить нас, пока мы не опомнились. Я потерла живот. Неужто там и впрямь растет дитя, как утверждала Саурва? Смирюсь ли я с поражением, когда мне есть за что сражаться? Я поскакала по лагерю к ближайшей дюне и посмотрела на своих всадников в лучах заходящего солнца. Одни затачивали стрелы, сабли и копья камнями. Другие воздевали руки к небу и бормотали молитвы. Некоторые привалились к седлам, чтобы поспать, несмотря на пронзительные песни бомбард и зимбуреков Бабура. Разрезанные кольчуги, измазанные сажей щеки, окровавленные кафтаны. Это мои тумены, моя орда. Я привела их сюда, столько всего пообещав. Суть не в том, что я умею соединять звезды. Суть в том, что я родилась в пустоши среди этих людей. Суть в том, что в меня поверили тысячи воинов. Они сражаются и умирают за наше общее дело. Я не могу притвориться, что мне все равно. Я должна убедить их, что победа неизбежна, если они напрягут все силы. Ты изменилась, — говорила Саурва. Быть может, я изменилась сильнее, чем сама осознавала. Кровавое облако было чудом атлат, — сказала я как можно громче. Оно наказало лицемеров самым кошмарным способом. Это знак, что наше дело правое. А теперь, когда оно исчезло, мы должны выполнить свою роль. Зилтурия открыта и очищена от лицемеров, и теперь мы должны защитить ее от поклоняющихся святым, от силуков, которые унаследовали эти земли, убив потомков. Скажите, кто должен им отомстить? Все молча смотрели на меня, но мне не нужна была тишина. Я задала вам вопрос. Я приложила руку к сердцу. «Кто должен им отомстить?» Ответом снова была тишина. Я крикнула во все горло. «Мы!» «Мы!» — повторила несколько голосов. Остальные лишь что-то простонали. «И говорю вам, прокляните святых и силуков, они слишком долго оскверняли путь лад». «Мы покинули уют своего дома, чтобы очистить этот путь, чтобы снова сделать его единым и праведным. Сразитесь ли вы за потомков?» Я хлопнула ладонью по груди. «Мы сразимся!» «Мы сразимся!» Раздалось нестройное бормотание, но многие просто отвернулись. Я посмотрела на ангела-паука и в угасающем сумеречном свете не увидела его. Я не сняла с глаза повязку. «Но тогда почему мне вдруг захотелось на него посмотреть?» Когда я снова повернулась к Орде, то почти забыла, зачем мы здесь и чем занимаемся. «Ах да, я выступала перед ними с речью, пыталась вдохновить. Я...» «Кто же я?» «Я...» «Среди воинов стояла моя мать, но лишенная всех красок, только смесь черного, белого и серого. Ее глаза вытекали из глазниц». Она шептала ту же молитву, как когда Эфрит сжег ее дотла. Она молилась о моем успехе, шептала правду о том, кто я, кем стану. Я моргнула, и она исчезла. Я подняла руки и посмотрела на линии раскрытых ладоней. «Внутри тебя течет нечто более невероятное», сказала Саурва. И тут до меня дошло. Я поняла, что именно сотворила предсмертная молитва Аммы. Я всмотрелась в море всадников. Они сердито глядели на меня, как на полоумную. У меня задрожали руки. «И тогда...» «Знаете...» Я сделала глубокий вдох и прогнала дрожь уверенностью. «Все, кто будет сражаться за потомков, кто будет умирать за них, знаете, что... что я и есть потомок!» Орда так затихла, что слышен был ветер, носящий песок. «Вы сомневаетесь во мне? Думаете, я глупа или слишком много на себя взяла? Но, повторю, я и есть потомок!» Сквозь море всадников протолкнулся в Вафик и встал передо мной. «Как ты посмела заявить такое?» — сказал он. Я подняла голову, чтобы посмотреть на него свысока. «Ступай и еще раз изучи мою родословную. Ты увидишь, что мой дед по материнской линии происходит от потомков» что он был последним выжившим в племени, происходящим от десятого шарифа. Вафик почесал щетину на щеке. Твоя родословная не записана в книгах, султанши. Да, мы ее не записали, но все силгизы знают, кем был отец моей матери. Ты не можешь утверждать такого без железных доказательств. Может, ты грезишь, и тебе надо отдохнуть? Я отвернулась от него и обратилась к остальным. Вам нужны железные доказательства? Но имеет ли это значение, если вы проиграете битву? В таком случае потомки не будут править Аланьей. Идите в атаку, сражаясь за меня, и вы будете драться за потомков, зная, что кровь потомков будет жить во мне, благословляя эту землю и всех, кто ее защищает. Большинство смотрели на меня с теми же сомнениями и презрением, как и Вафик. Но были и те, кто смотрел с надеждой. С надеждой, что я говорю правду с надеждой, что и они станут частью пророчества. «Понимаю, это так неожиданно», — сказала я. «Но я не лгунья и не безумна. Чтобы доказать это, я покажу вам знак». Я подняла руку и вытащила один из тех белых кинжалов, которые мы с Лунарой привезли из Таккалая. Я ткнула острием в ладони, надавила, поморщившись от боли. Выступила полоска крови. Вафик схватил поводья моей лошади. «Что ты делаешь?» Кровь хисти не должна смешиваться с землей. Я собрала озерцо крови и вытянула руку. Вафик вытаращил глаза. «Погоди, ты что хочешь сказать?» Мне нужны были доказательства. Я должна показать ему и всем сомневающимся то, за что молилась моя мать. Я раскрыла ладонь. Кровь стекла с нее и капнула на песок. Она окрасила песчинки красным, как любая кровь. Я смотрела на нее, задумавшись, что это значит. Может, я и впрямь заблуждалась. Возможно, мать молилась не за меня. Из капли крови на песке появился росток. Он увеличивался, и на конце появились красные лепестки. Красный тюльпан. С лепестков свисали мешочки с кровью. Они лопнули, разбрызгивая кровь и червей. «Нашествие червей!» — прокричал Вафик. «Кто-нибудь, спалите их!» шипением, извиваясь, черви поползли к его ногам. Он попятился. В воздухе просвистела огненная стрела, попала в червя и подожгла его. Тот завизжал, как горящий ребенок. Гокберг выпустил еще одну стрелу и попал в красный тюльпан. Цветок обратился в пепел, но все равно порождал червей. Когда из расплывающегося пятна крови проросли новые красные тюльпаны, кто-то плеснул на них масло. Гокберг выпустил в него стрелу, и загорелась вся лужица. Черви пронзительно завопили. Пока все смотрели на горящий песок, я закрыла руку рукавом. Гокберг, Вафик, Текеш, Эльнура и остальные воины с открытыми ртами глазели на происходящее. «Это знак! В тебе и впрямь течет кровь хисти!» Вафик упал на колени и склонил голову. «Ты потомок, Сира. Все остальные были слишком ошарашены, чтобы пошевелиться, кроме одной вороной кобылы, скакавшей ко мне. На ней сидела Лунара, и она улыбалась. Сира, потомок!» — громогласно провозгласил Гогберг. «Хвала, лад! Она дала нам верный знак!» Все стали хлопать поляшкам и улюлюкать. Они забормотали сиро, и хвала лад. Я подняла голову и увидела летящие над нашими головами пушечные ядра. Мне надо было успокоить орду, чтобы воины сосредоточились только на самом важном. Я подняла окровавленную руку. Рано праздновать! Взгляд затуманился слезами. Так приятно наконец-то обрести признание, а может, даже любовь. Сначала надо победить! Сражайтесь и не волнуйтесь насчет награды в этом мире. Думайте о доме в раю, который заработаете своим рвением в священной битве. Раздался боевой клич. Командиры поскакали перед воинами, вдохновляя их дать отпор Бабуру. Я надеялась, что этого хватит. Надеялась, что они принесут нам победу. Но было бы глупо надеяться только на них. Теперь, когда Лунара вернулась, где бы она ни пропадала, я поняла, как мы можем обеспечить победу. Хулители святых! выкрикнула я, вы лучшие воины потомков, острие нашего святого Копья. Следуйте за мной, и я покажу вам путь к сердцу врага. Лишь один путь мог привести к бабуру так, чтобы застать его врасплох путь через лабиринт. Только Лунара могла провести нас через него. Гогберг, текиш, сказала я. Гогберг прискакал ко мне и склонил голову. Он не смотрел мне в глаза, и я чуяла его стыд. «Да, Сул, можешь по-прежнему называть меня Султаншей», — улыбнулась я. «Дорогой брат, ты должен остаться в лагере и удержать его». Текиш тоже приблизился и тоже со склоненной головой, хотя и встретился со мной взглядом. «И ты тоже, Текиш, вы оба соберете свои племена и будете сражаться за лагерь. Но разве не лучше было бы, если они не удержат лагерь? Даже если мы ударим по Бабуру с тыла, его стремительные сердары успеют развернуться и контратаковать. Я щелкнула пальцами. Хотя, я тут подумала, прикажите своим командирам притвориться, будто они отступают. Впустите врагов в лагерь. «Тогда надо увести семьи», — сказал Текиш. «В таком случае маневр будет слишком очевиден». «Вы мне верите?» — спросила я, понизив голос. Гогберг склонил голову еще ниже. «Без сомнений, султанша, мы выполним любой твой приказ». «Да чего ж приятная перемена тона? Может, я даже не убью Гогберка после сражения?» «Наши племена слишком часто используют тактику ложного отступления. Это уже не станет неожиданностью. Но если мы оставим лагерь уязвимым, оставим в нем семьи, враги поверят, что мы удираем и будут уверены в победе». Я засмеялась. Идеальный план. Именно в этот момент они проиграют.